Глава десятая «Ну что, прекрасная королева, рассказывай, что нового в наших скучных и богатых краях», бодро произнесла высокая блондинка, совершенно невозмутимо подойдя к Эмилю и положив руки на его плечи. Мужчина несколько удивился таким действием, даже опешил, но вида постарался не подавать, а стал состоять, как стоял. «Слышала про змею в твоих покоях. Невиданная дерзость. Это рабыня, да?» Её уже поймали? В голосе Оливии невольно проскакивала наигранная участливость, хотя Иллирия и Лилии к ней было не привыкать. Красавица Оливия всегда была слишком зациклена на себе и своих шалостях, чтобы искренне переживать даже за самых близких. Ты, как всегда, прекрасно информирована, добавить более нечего. Разве что служанка мертва, и правды относительно её мотивов мы никогда не узнаем. Нет, ну какой красавец. Уже не особо слушая ответ, воскликнула Оливия, буквально впиваясь глазами в мужчину. Теперь она обходила его по кругу и рассматривала как породистого жеребца. Совершенный. Лира, подари мне своего раба. Илириус усмехнулась. "Исключено", ответила она, отмахнувшись рукой. "И это и есть мой спаситель от змеи. Я хотела подарить ему свободу, а он предпочёл служить мне". «Желание мужчины закон?» Последние слова она произнесла со смешком. Очевидно, использовать их в отношении воли раба в их ситуации было наигранным и даже издевательским. Но, как бы королева того не желала, собственнически ревнивые нотки «нет-нет» да проскочили в ее голосе, что заметили и Оливия, и Эмиль, который перевел теперь свой потемневший взгляд на королеву. «Как мой похотливый братец!» Отошла наконец от раба-женщина и положила свои руки на перила террасы, рассматривая раскинувшийся у подножья замка пейзаж. Снова забавляется со своими юными прислужницами культа и всё так же докучает тебе. Эмиль снова поднял на женщину глаза. Только сейчас её очевидное сходство с верховным жрецом бросилось ему в глаза: оба высокие, статные и худые, оба со светлыми волосами и глазами. Эта Оливия была сестрой Литвиния. Теперь сомнений не было. Сама, знаешь, ответ подруга, расслабленно отстранённо ответила Королева, отправляя в рот ягоду со стола с яствами, стоящими у её ложа. "Нас всё по-старому во всех смыслах слова. Расскажи лучше о чае своём путешествии, как поживают жители острова Пентеса?" собеседница улыбнулась. "Утопают в красоте, удовольствии и пороки, конечно же. Честное слово, не хотелось уезжать, как всегда." Но дох зовёт ваше высочество, сделанным пиетом воскликнула блондинка. Я привезла немало занимательных экземпляров с собой, королева. У тебя ещё будет возможность полюбоваться их красотой во время сегодняшнего обряда. Жаль, что только красотой, а не умениями. Хотя возле тебя теперь столько настоящей мужской красоты, что любые дары Пентса померкнут. Снова перевела свой сладострастный взгляд на Эмиля и облизнулась. Пентэс представлял собой остров, жизнь которого, сколько существовала история Идена, была подчинена одному единственному делу выращиванию идеальных рабов для половых утех. На все масти, на любой вкус, согласно любым предпочтениям. Только торговлей этим ценным товаром вольный город и жил. Раз в год В знак признательности и почтения перед другими великими городами Пентас безвозмездно дарил лучших своих воспитанников правителям этих самых городов. В этом действии не было никакой самоотверженности и благодарности, банальный неприкрытый страх быть завоёванным, подмятым под себя, стёртым с лица земли. Так торговцы живой плотью, как они сами себя называли, откупались от опасности Всё остальное время преспокойно занимаясь своим доходным промыслом. Правда, Оливия принесла на своём хвосте удивительную новость на этот счёт, спеша поделиться с правительницей. Представляешь? В земле чёрных камней отвергли дар Пентса. Как поговаривают, зверь, услышав о том, что ему лично хотят подарить десяток юных воспитанниц острова, расхохотался и сказал в ответ, что десяток для него слишком маленькое количество, и что за свою жадность жителям Пентса придётся лишиться и крова, и хлеба, и всех своих воспитанников и воспитанниц. Все ожидают, что его следующей целью станет бедный остров, и я не удивлюсь, если это и будет так. Зачем им у жалкие рабы для у тех господ? Не верю, что может быть ценного в этом острове. Со стратегической точки зрения Пентас на отшибе, крайне беден на богатства. Так зачем, задумалась королева. Аливия хмыкнула. Освобождение рабов, предположила она, ведь поговаривают, его армия состоит из бывших невольников. Илерия раздражённо закатила глаза. Его армия состоит из мерзавцев. Он не щадит никого на своём пути, Аливия. Это не добрый освободитель атаков. Он просто завоёвывает города всеми доступными способами. Где не может силой, идёт на уловки, вьёт изнутри, играя на пороках и жадности его же жителей. Когда он обещает свободу рабам, имеет в виду не истинную свободу, а лишь заманку для того, чтобы те нанесли удар в спину своим владельцам и сделали грязную работу за него. И тем не менее весь Иден трепещет от одного упоминания о звере в чёрном шлеме. Хотела бы я оказаться в постели с этим чудовищем, мечтательно облизнулася Оливия. Столько мужской силы, столько мощи и страсти, едва ли ещё в ведании можно встретить такого жеребца. Ярость, кровь, мощь. Словно сам Диспатер спустился на землю, чтобы Оливия, иногда твоя испорченность пугает меня, устало пробормотала Элирия. И ненасытность. «Тебе не понять, прекрасная, праведная королева. И как только ты так живешь», — искренне протянула она. «Впрочем, каждому свое. Мне пора. Нужно готовиться к торжеству. Для этого я, в сущности, и вернулась в землю золотых песков. Ты ведь понимаешь? Иначе бы еще понаслаждалась гостеприимством жителей Пентеса». Снова усмехнулась. «Дождалась бы зверя там». Готовишься оторваться по полной? усмехнулась Элирия. Ещё бы. Что ещё делать в твоём скучном царстве? Неужели ты думала, что я соскучилась по вашим унылым физиономиям и важным государственным делам? Скажи-ка мне, лучик королева, а твой прекрасный раб примет участие в празднестве? Он имеет на это право? Ты спрашивала его? Элирия нахмурилась. Произошедшие накануне события полностью выбили её из колеи. Нет, не спрашивала, но у тебя будет возможность сделать это сейчас. Девушки, перевели взгляд на мужчину, стоящего у дверей, подобно каменному статукану. Аливия снова продефилировала в его сторону, покачивая бёдрами, поход у движения интересуюсь у Элирии его именем. Так что прекрасный Эмиль, готов вкусить сладость даров великой Виры. Сегодня день счастья и радости, все запреты будут сняты. Ты имеешь право выбрать вленительно зашептала она Эмиль перевёл на королеву вопросительный взгляд Раб чужестранца Оливия, возможно, он не знаком с нашими традициями так хорошо Она теперь тоже встала Раз в год в наших краях отмечают праздник богини любви и плодородия Виры В этот день снимаются все различия и ограничения между людьми Раб может стать господином, а господин рабом, если ты понимаешь, о чём я. И эта традиция берёт своё начало в легенде о сотворении мира, когда все были равны, и мужчины, и женщины, не было ни правителей, ни невольников, только люди из плоти и крови, только любовь. В память о тех временах мы отдаём дань великой вере, как хранительнице тайны роздания. Она благословляет в нас пламя жизни, а мы признаёмся за это ей в любви. прекрасным праздником, вино, инстинкты, снятие всех запретов. Присоединяйся к нам, прекрасный Эмиль, почувствуй себя господином хотя бы на один вечер. Он слушал соблазнительный голос Оливии с нескрываемым интересом, потом медленно перевёл взгляд на королеву, как оказалось, прожигающую его всё время испытывающим взглядом. Моё место подле королевы. Я здесь, чтобы её охранять. Оливия звонко засмеялась. Нет нужды идти на жертвы, дорогой Миль. Она специально произнесла его имя нараспев, словно пробуя его на вкус. Искушённая девица прекрасно знала, как собственное имя в устах женщины может 부доражить мужчину. Королева обязана присутствовать на торжестве. Она наклонилась к нему совсем близко, так что её губы почти касались его мочки. Положила руку на его мощное мускулистое плечо. Я вижу огонь в твоих глазах в сторону королевы. Этот запрет, дорогой Эмиль, ты снять не сможешь, но она сможет смотреть, и ты тоже сможешь, проворковала еле слышно и тут же скрылась за дверми. Эмиль перевёл взгляд на королеву. Внешне она была совершенно спокойна, но ему показалось, что там в душе в ней бушует огонь похлеще того, что горит в топках диспатера. "Если ты не захочешь", начал он хрипло. Всё нормально, осекла его сразу Илерия, отводя свой взгляд. Это твоё право, она права, и мне всё равно. Он выдохнул. Першество стартует через 2 часа. У тебя будет время переодеться и помыться. А моей охраной займётся главный стражник со своими бойцами. Он поджал челюсть и отрицательно покачал головой. Я не оставлю тебя. Королева улыбнулась. Эмиль, если мою жизнь нельзя и на час доверить самым опытным воинам земли золотых песков, то ситуация моя отчаянная. Он ничего не сказал в ответ, лишь снова полоснул её одним из тех своих непонятных, задумчивых взглядов.